Товарищи танкисты, у вас покурить нету те. В башенном люке торчала огромная солдатская шапка. — Ты кто? — удивлённо спросил Малешкин. — Солдат Громыхала, десантник. — Зачем ты здесь? — Почему не спрыгнул со всеми? — Труханул малость. Чистосердечно признался Громыхала. В общем, Громыхала из-под мышек для экипажа словно с неба свалился. Его и отправили в разведку. Громыхало вернулся подозрительно быстро и сказал, что в деревне горит хата, а ее никто не тушит, что зашел еще в две хаты, и никого в них нет. — А немцев, фрицев ты видел? — в один голос спросил экипаж. — Нет, не видел. — с искренним сожалением признался Громыхало и добавил. — А в избах тепло и пахнет щами. — чего ж ты, ничего не разведав, так скоро вернулся? Строго спросил Малешкин. Боял, что уедет. — Дерьмо-то громыхала, а не разведчик. Какой уж есть, обиженно пробормотал громыхал. Что-то здесь нечисто, лейтенант. Уж больно тишина подозрительная. Чует мое сердце нечисто. Поговори с комбатом, посоветовал ефрейтор. — Опять про связь забыл, простонал саня и бросился к рации. — Алло, алло, сосна, я Ольха, прием.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 Пересечет село, как раз попадет туда, куда надо. Вот так давай, Гриша, прямо по садам. Саня рукой показал, куда ехать. Экипаж занял свои места в машине. Громыхалу оставили наверху, приказав ему внимательно смотреть по сторонам. Щербак вел машину, осторожно пробираясь меж яблонь, ломая густой вишенник. Тихо-тихо, не газой, шипел на него домешек. Объехали горящую хату. Она пылала весело, как сток сена. Пересекли улицу и увидели обугленную тридцать четверку. Она еще дымилась и от нее сильно несла резины. Остановились. Громыхало побежал к танку посмотреть, где экипаж. Когда Громыхало вернулся и сообщил, что от экипажа остались одни головешки, Саня опять стал страшно. Как же нам теперь ехать? — По дороге или огородами? — спросил Малешкин Ефрейтера и, не получив ответа, приказал Щербаку пробираться огородами, прячась за хаты. Сумоходка поползла по бахчам, ломая заборы, подвигалась бросками от хаты к хате, останавливалась, прислушалась. Но было тихо, подозрительно тихо. Усаня от напряжения заломило в висках. Неожиданно хаты под углом повернули влево. Щербак остановил машину. — вопросительно посмотрел на командира. — Куда ехать, лейтенант? — Надо подумать, — сказал Саня. Малешкин давно уж потерял всякую ориентировку и ехал просто наугад. Подумали и решили опять послать Громыхалу в разведку, пообещав ему никуда не уезжать. Разведка Громыхалы состояла в том, чтобы сходить за поворот и посмотреть, что там есть, Малешкин доложил полковнику, даю, что остановился, и послал в разведку солдата. Командир полка одобрил это решение и назвал Малешкина молодцом. Похвала ободрила Саню, и он подмигнул домешку. мешку. — Держись, смешка, все это по маслу! Из-за поворота, прижимая к груди шапку, высучил громохало, запутался в полах шинели, упал, вскочил и со всех ног бросился к машине. — Немцы! — — Танки огромные, с чёрными крестами. — Где? — Там. — Много. — Не знаю. Малешкин сообщил командиру полка, что в селе фашистские танки. На вопрос да и сколько, Саня ответил, что его разведчик не считал, а сам он их не видит. Дэй потребовал проверить лично и доложить. Саня сказал — есть! И, прихватив с собой солдата, побежал проверять. Громыхал и не соврал. За поворотом сразу же открывалась площадь, окруженная хатами. На площади стоял немецкий танк Т-6 «Тигр». Саня выставил палец, прищурился и определил расстояние до «Тигра». Метров двести, не больше, решил он. Валежкин с солдатом зарылись в снег и стали высматривать. Но сколько они не вглядывались, ничего кроме «Тигра» не видели. Да и «Тигр», повернув в обратную сторону пушку, не шевелился. — Какой же я и идиот! Бинокль с собой не взял! — обругал себя Саня. Так они пролежали минут десять. Вдруг из хаты вышли два немца, расстегнулись штаны, помочились и опять ушли в хату. — Смотри, лейтенант, еще один! — зашептал Громыхало. — Где? — Он там! Видишь, беленький домик с палисадником? На балдашник торчит! Малешкин долго всматривался в направление, куда показывал палец солдата.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 Начинайте, Малешкин, мы идем на помощь. Приказ командира полка придал Малешкину еще больше уверенности и хладнокрови. Он лично сводил Щербака с домешиком за поворот, указал наводчику цель и разъяснил Щербаку, где поставить машину. Все проверили, зарядили пушку, установили прицел. Учти, Щербак, на полной скорости выскакиваешь к хате с левой стороны. Мотора не глушишь, сразу включаешь заднюю скорость и ногу не снимаешь с педали главного фрикциона, пока я не подам команду назад, — еще раз предупредил Малешкин водителя. Спокойствие и уверенность невольно передались экипажу. Даже Громыхал раскраблился и наотрез отказался слезть с машины. — Приготовились, — сказал Саня и посмотрел на экипаж. Домешик, держа ручку поворотного механизма, приник глазом к прицелу.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 — Наверное, смазали. Огонь! Огонь! — заревел Малешкин. После второго выстрела тигр тоже не загорелся. — Почему он не горит? — спросил Саня. У наводчика лязгли зубы. — Не знаю. — да я. Становись на мое место. Командуй! — Саня бросился к прицелу. «Готово — Готово! — крикнул Бянкин. — Выстрел! — пушка громыхнула, Дым рассеялся. Тигр стоял на месте. «Саня — Саня! — показалось, что он сошел с ума лейтенант еще один бей чего ж ты ждешь закричал домешек где же он где же он кричал саня господи да что ж это такой ничего не вижу то небо то снег лейтенант чего ты копаешься он уже разворачивается простонал домешек саня опомнился а оказывается вместо поворотного механизма он все время крутил подъемный он выругался и выровняв пушку Поймал в перекрестье второй танк. Тигр, наставив на Саню свою пушку, раскачивал на балдашник. — Сейчас нам конец! — подумал Малешкин и, закрыв глаза, нажал рычаг спускового механизма. Грохот пушки подействовал на Малешкина отрезвляюще. — Мы пока еще живы! — подумал Саня и закричал. — Назад, Щербак! Водитель схватился за рычаги, самоходка дернулась назад,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 Собственно, смерть ему показалась необычной и страшной. Хотя они и горели, но огня не было. Да и дым уж очень не походил на настоящий дым, и самоходка почему-то дребезжала, как будто двигалась. Щербак ногой бил по крышке переднего люка. «Защелку, защелку — Защёлку! Защёлку отожми! — кричал ему Бянкин. Щербак дёрнул рукоятку защёлки, и люк распахнулся. Первым вывалился из машины водитель, за ним заряжающий. Наводчик зацепился за что-то карманом. Бянкин схватил его за руки и дернул, да головой полетел в снег. Последним из машины кубарем выкатился Малешкин. Со всех сторон стреляли танки. Снаряды с проносились над головами. Экипаж младшего лейтенанта Малешкина отступал по-пластунски. Впереди как бульдозер.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 за разрыв снаряда, а пыли от глиняных стен за дым. Его экипаж тоже ошалело смотрел на разгуливающую самоходку с крышей на спине. — Щербак! — Почему она движется? — спросил Саня. — Я поставил ее на ручной газ. — Теперь мне все понятно, — сказал Малешкин и сурово посмотрел на экипаж. — К машине! Они поползли обратно. Танки продолжали стрелять.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 Подождали минуты три. Самоходка не загорелась. — За мной! — приказал Саня. И экипаж послушно пополз за своим командиром. Стрельба усилилась. Одна хата пола уж вовсю, другая только что сгорелась. В воздухе повис клокочущий залп «Катюш», и вслед за ним, казалось, соглушительным треском лопнуло небо. Взрывная волна оторвала Саню от земли и швырнула головой в снег под гусеницу. От тупой боли в локте рука онемела, ничего не видя. Ослепленной снежной пылью, Малешкин заполз под машину. Там уже сидел его экипаж. Самоходка, заехав в яму, образовал довольно-таки удобное укрытие. Саня протер глаза. — Все целы? — Пока все, — ответил домешек. — А где громыхало? Наводчик высунулся из-под машины. — Вон лежит! Корцу убили. Саня посмотрел и увидел на снегу свернутую в комок шинель. — Громахала! — крикнул Домешек. Комок зашевелился, и снега высунулась шапка. — Вали сюда, громахала! Громахала кубарем скатился под машину. — Ну как? — спросил у Домешек. Громахала заулбался. — Ничего, чай не попало. — А где твой автомат? —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 Гильзы и снарядов порвало осколками, порхозник торчит как солома. Хорошо, что нич не сдетонировали, сообщил домешек. Это ж неизвестно, что хорошо, а что плохо, философски заметил Ефрейтор Бянкин. Гришки очень хотел, чтобы они сдетонировали. Щербак хмуро посмотрел на командира и буркнул: "Ничего я не хотел". Приполз с автоматом громыхало. На вопрос сани, где немцы, Громыхало ответил, что он на них не смотрел, так как все время автомат искал. Я его там шукал, а он здесь около машины валялся, — хвастливо заявил Громыхало. Заняли круговую оборону. С правой стороны гусеницы сел с автоматом Бянкин, с левой домешек, сзади под трансмиссией посадили щербака с гранатами, впереди лег сам Олешкин с Громыхалой. Стало сравнительно тихо, где далеко гудели моторы, да изредка постреливали танки. — А двух мы прихлопнули, лейтенант, — сказал Громыхало. — Кого двух? — переспросил Саня. — Два фашистских танка. — Врей больше. — Вот тех хрест, товарищ лейтенант. И Громыхало перекрестился. — Как вы зачали палить? Я спрыгнул с машины и спрятался за угол. Гляжу, из первого танка выскочил один и побежал, а из хаты, у которой те мочились, ты знаешь, сколько выбежало фрицев, тьма тьмущая. Потом вы по-другому стали стрелять, и из него тоже запрыгли фрицы, а потом меня чуть стеной не завалил. Если б не заехали в дом, знаешь, лейтенант, сколько вы танков настреляли, они стали за каждой хаты выползать. «Заливаешь ты, Громахало», — сказал Домешек, — «а чего мне заливать?» Громыхало обиделся и застрочил из автомата. — Чего ты делаешь, сморчок сопливый? — Заревел Щербак. — Хочешь, чтоб нас фрицы обнаружили? — Ничего я не хочу, я просто автомат проверял, — сказал Громыхало и вдруг закричал. — Ура! Наши танки идут! Но Лешкин с Громыхалой выскочили из-под машины, запрыгали, как дикари, размахивая автоматы. Подошла тридцать четверка. Из люка высунулся танкист и удивленно посмотрел на бесновавшихся самоходчиков. — Вы что, пьяные? — спросил он. — От радости, пьяные! — закричал домешек. — Это ваша самоходка? — спросил танкист. — Наша! А мы по ней стреляли. Думали, что этот тигр на себе крышу таскает. Тридцатьчетверка затрактела и, обдав Сане вонючим дымом, поехала дальше. — А что ж, нам теперь делать? — спросил Саня и вздохнул.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 Дэй улыбнулся и поправил на голове Малешкина шапку. А чем ты докажешь, Малешкин, что вы подбили? Может, это сделали мои Спросил Дай. Нет, товарищ полковник, мой экипаж подбил, категорически заявил Саня и посмотрел на тигра. Сбоку в башне изъял пролом. Саня протянул руку. Посмотрите, товарищ полковник, чей здесь снаряд сработал? Наш самоходовский. От ваших снарядов развед такая дыра! — О, какая! — И Саня показал руками, какую дыру в его самоходке просверлили танкист. — Не верите, товарищ полковник? Сходите, посмотрите! — простодушно предложил Малешкин. Да и поморщился. Смотреть на работу своих орлов ему, видимо, не очень-то хотелось. — А почему вы, Малешкин, в села впереди машины бежали? — ехидно спросил полковник. Саня не знал, что отвечать. Сказать правду, значит, с головой выдать Щербака. да и в ожидании ответа с любопытством разглядывал Малешкин. Саня поднял на полковника глаза и виновато улыбнулся. Очень замерз, товарищ полковник. Вот побежал, чтоб согреться. Поверил ли словам Малешкина, да и трудно сказать. Только вряд ли он повернулся к беззубцу и скрипучим железным голосом приказал Комбат! Доложите в свой штаб, чтобы Малешкина представили к герою, а экипаж кординам. И, уловив в глазах комбата удивление, еще жестче проскрипел. Да, именно, к герою. Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось. Полковник да и резко повернулся и пошел своей прыгающей птичьей походкой. Приказ командира полка не сразу дошел до Малешкина.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 Его кто-то потащил ко второму подбитому тигру, кто-то повесил на шею великолепный цейсовский бинокль, кто-то сунул в руку парабеллум, а Саня бессмысленно улыбался и ничего не понимал. Прибежали чагничка с зимяным, они набросились на Саню, обнимали, мяли, называли молочиной и прочими приятными словами. И Малешкину казалось, что это необычайно удивительный,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 Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Январь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.